Глава первая. Встречи и расставания. «Да, кстати, я выхожу замуж через месяц». Веселая, словно жаворонок в небе, светка крутилась у зеркала, внимательно рассматривая свою внешность. Высокая, стройная жгучая блондинка с ярко-голубыми глазами, она привлекала взгляды мужчин, даже не желая этого. Легкое муслиновое платье подчеркивало фигуру девушки. «Ты подружка невесты». Марина ошарашенно уставилась на подругу. «Света, а за неделю до свадьбы ты сказать не могла? Или, например, за сутки? И за кого позволь полюбопытствовать?» «А, ты его все равно не знаешь», – беззаботно махнула рукой собеседница. «Встретились недавно на одной закрытой тусовке. Всего несколько свиданий с поцелуями, и через некоторое время он мне предложение сделал. Представляешь? Сильный, высокий, красивый, умный, богатый». «Свет, тебя жестоко обманули!» — хмыкнула Марина, откидываясь на спинку кресла. «Такие динозавры давно исчезли с поверхности нашей планеты!» «Марин, не язви!» — фыркнула подруга и присела в кресло напротив. «Ты что, завидуешь?» «Да упаси Бог!» — искренне ответила девушка. «Просто стараюсь тебя предостеречь. Раз он такой бесценный подарок, да еще и не женатый значит, обязательно должны быть и подводные камни!» А о них лучше узнать до свадьбы, а то потом проблем не оберешься, особенно с богатым. «Ну какие подводные камни!» – удивленно сплеснула руками Света. «Обычный парень!» «Обычные не бывают умными, богатыми и холостыми в одном лице», – заметила Марина, ощущая себя умудренной жизнью наставницей, читающей лекцию о допустимом поведении своей безалаберной подопечной. «Значит, мне повезло, и я нашла последнего такого» уверенно заключила лучшая подруга. «Угу», – согласно пробормотала ее собеседница, решив больше не лезть наставлениями. «Смысл спорить с влюбленной Светкой? Все равно никого не послушает». «Марин, ну что ты такая недоверчивая? Я о нем уже все узнала. Зовут Леонард, 30 лет. Сынок здешнего богатенького бизнесмена. Может, слышала? Михаил Крамов. Он еще радиостанцией владеет». «А что ж он в таком-то возрасте ни разу не был женат?» Скептически поинтересовалась язвительная Марина. «Уж не болен ли чем? Например, чесоткой?» «Не смешно», — обиделась подруга. «Ты хоть фотку его покажи», — примирительно попросила девушка. И тут же саркастично добавила. «Надо же знать, кого мне у твоего подъезда с ружьем караулить». «Ха-ха», — раздраженно проворчала Светка, но все же встала и взяла с письменного стола айфон. Покопавшись какое-то время в галерее, она протянула устройство подруги. Та взяла, несколько минут смотрела на изображение. «Ну, здравствуй, прошлое! А я уже и забыла, какой ты!» — с горечью подумала девушка. «Марин, ты что-то побледнела. Тебе нехорошо?» «Ага», — придя в себя, иронично ответила девушка, не отрывая взгляд от экрана. «Я вспомнила, кого этот тип мне напоминает. Одного серийного убийцу». Светка негодующе фыркнула и выхватила мобильник. «Тебе бы все шутить. Скажи, он душка». «Ну, пару кило ему сбавить не мешает», — критически заметила Марина. «Это ты его так раскормила?» «И совсем он не толстый». В дверь позвонили. «А вот и он. Сейчас я вас познакомлю». И Светка, хозяйка квартиры, мчалась в прихожую. Марина встала, на негнущихся ногах подошла к зеркалу пристально всмотрелась. Из-за зеркалья на нее глядела усталая копия в потертых коричневых джинсах и белой футболке. Да, немного бледна, но блеск зеленых глаз и непослушные русые волосы, снова выбившиеся из прически, делают бледность не такой заметной. Кстати, о блеске глаз. Какой-то он лихорадочный. Надо бы успокоиться, а то кое-кто не поверит, что... Додумать девушка не успела. В коридоре раздался воркующий голос Светланы, объяснявший гостю, что сейчас он познакомится с ее лучшей подругой. Парочка, обнявшись, вошла в комнату. Марина уже успела сесть в кресло и теперь с показным равнодушием смотрела на вошедших. Да, он ничуть не изменился. Такой же, как три года назад. Три года. Всего лишь. Так мало. Оказалось, прошла вечность с тех пор, как она впервые увидела этот утонченный мужественный профиль. Эти шелковистые каштановые волосы и волшебные карие глаза. Главное теперь притвориться, что все в порядке, что все забыто. — А это Марина, моя лучшая подруга и подружка на нашей свадьбе. — Марина, познакомься, это Лео. — Очень приятно, — послышался спокойный баритон. — И мне тоже, — как можно холоднее произнесла девушка. — Лео, это Леонид? — Вот так. И не смотри на меня, как на дурочку. Мы с тобой никогда раньше не были знакомы. Стараясь не замечать боли в сердце, подумала Марина. Нет, Леонард. В мужском голосе послышалась ирония. Редкое имя. Ну, вы тут немного поговорите, а я пойду чайник поставлю. Чай попьем. И Светка вихрем улетела на кухню. Марина, начал молодой человек решительно шагнул по направлению к креслу. «Не надо, Лео!» – решительно покачала головой девушка. «Все в прошлом». «Неужели?» – в голосе мужчины прозвучали раздражение и сарказм. «Может, объяснишь, почему ты тогда сбежала? Я весь город поставил на уши, пытаясь отыскать тебя. А ты, видите ли, спокойно живешь совершенно в другом месте и даже оказываешься подругой моей невесты». «Мир тесен». «Да, ее голосом можно заморозить все вокруг» вот только сердце. Марина пожалела, что под рукой не оказалась корвалола. Вот что ей сейчас точно понадобилось бы. «И это все, что ты можешь сказать?» – изумленно спросил ее собеседник. «Потрясающе!» «Не кричи!» – качнула головой девушка. «А то Света из кухни прибежит узнать, что я с тобой делаю». «Марина!» – снизил тон Лео. «Может, все-таки объяснишь?» «Нет. Что было, то прошло». Ты сейчас практически женатый человек. Не будем ворошить прошлое». Речевые клише легко срывались с губ. Душа же тем временем рвалась на части. Ответить парень не успел. В комнату вновь вбежала хозяйка и довольно сообщила, что чай почти готов. Кухня радовала глаз веселыми шторами с цветочными принтами и постеленной на обеденном столе клеенкой морской тематики. Парусник в голубых волнах так и звал уплыть куда подальше от всевозможных печалей, забот и тревог. Светка села на стул рядом с женихом, спиной к окну, радостно улыбнулась. «Марин, представляешь, мы собираемся медовый месяц провести во Франции, в Париже!» Подруга лучилась счастьем. А вот Леонард сидел с непроницаемым лицом. Марина налила себе черный чай, пригубила его и только потом кивнула. «Да». «Осенью там должно быть красиво». «Там красиво в любое время года», – подал голос мужчина. Девушке почему-то послышался яд в его словах. Впрочем, судя по безмятежной улыбке Светки, ничего подобного не было. Я «Верю на слово», – равнодушно пожала плечами Марина. «Я там не была». Из зала послышалась лунная соната. «Это меня». Девушка с облегчением поднялась. На журнальном столике в комнате надрывался оставленный мобильник. «Да, мам, да, приду. Через пару минут буду». «Уже уходишь?» – заглянула в зал подруга. «Надо, маме в чем-то там помощь нужна», – кивнула Марина и поскорее сбежала от давнего прошлого. Во дворе среди старых девятиэтажек играл бликами на солнце новенький синий Мерс. Непонятно чей. Вроде никто из соседей покупать такую игрушку не планировал. «Какие люди!» – появился из машины водитель. Крепыш среднего роста, едва девушка подошла к авто. «Привет, Сереж!» Улыбка вышла слишком уж кривой. «Ты все еще с ним?» «А с кем же мне быть, как не с лучшим другом?» – неопределенно хмыкнул мужчина. «Мы тебя по всему курорту искали, а ты, оказывается, адрес не тот дала. Не стыдно?» Марина дернула плечом. «Никто никому ничего не должен. Забыл?» Вы оба это твердили тогда. Да и теперь какая разница? Он уже жених, свадьба скоро. Темные брови Сергея поползли вверх. Ты-то откуда знаешь? А я подружка невесты. Ответ получился каким-то кислым. То есть вы уже виделись, задумчиво протянул молодой человек. Странно, что ты живая. Он тогда сильно психовал. Переживет, тем более сейчас с невестой рядом. Ладно, мне домой надо. Квартира встретила непривычной суматохой. Вовку, старшего брата Марина, отправляли в командировку почти на месяц. Помогая матери собирать вещи, девушка на какое-то время забыла о собственных проблемах. Только ближе к вечеру, выставив брата за дверь, младшая сестра вспомнила о несостоявшемся женихе. Вспомнила и снова ощутила укол в сердце. Лео. Леонард Михайлович Крамах. Красивая курортная сказка. Богатый мальчик обратил внимание на бедную девочку. Неделя счастья, полного, ничем не замутненного. Тогда ей только исполнилось девятнадцать, ему двадцать семь. Он казался таким рыцарем в белых доспехах, готовым достать ради любимой луну с неба. Три года прошло, а словно вчера все случилось. «Марина, ужинать!» – послышался из кухни голос матери. Дочь отвлеклась от переживаний, встала и, оправив домашний халат, направилась есть «Зачем травить себе душу?» – мысленно усмехнулась она. «Уж у подруги точно никто жениха отбивать не будет». «Мам, Светка замуж через месяц выходит», – налив себе суп, сообщила девушка. Анна Константиновна, невысокая полноватая шатенка, сидя за столом напротив дочери, покачала головой. «Платье только на прокат». Дай подарок. На дорогой не рассчитывай. Марина согласно кивнула. Денег действительно не было. Только в прошлом году семья закончила делать ремонт в квартире. Кредит еще не выплачен, так что действительно, не до жиру. За кого хоть? Анна Константиновна закончила есть, отставила в сторону тарелку. Вроде как сын владельца местной радиостанции. Голос прозвучал безэмоционально. Что ж, «Значит, сможет жену обеспечить», – последовало логичное замечание. Мать, выйдя в свое время замуж по любви, теперь все умерила деньгами. Вообще родители, конечно, были счастливы. Пусть семья и не считалась особо обеспеченной, но достаток был, пока не погиб отец. Пять лет назад Виктор Дмитриевич Марков ночью попал в аварию. Старенькая Тойота не уберегла хозяина. Вовка уже работал, благодаря этому осиротевшие жена и дети остались на плаву. С тех пор и мать, и брать трудились практически без отдыха. Марине разрешалось вносить свою долю в общий котел только летом. «Сначала получи образование, потом думай о заработке», категорично заявила Анна Константиновна. Девушка не спорила. Осталось всего два года, и она, дипломированный бакалавр, сможет устроиться в одну из турфирм, чтобы и за границей побывать, и семье финансово помочь. Пара часов в интернете. Все же нельзя было жить совсем без новостей. Да и в Инстаграм нужно фото выложить. И можно ложиться спать. Круглая мелкая галька, омытая не одним десятком волн, не колола босые ступни. Невысокая зеленоглазая девушка в чересчур открытом по меркам местных кумушек купальнике весело хохоча не особо охотно убегала от кореглазого мужчины. Она выросла здесь. Знала на этом пляже каждый сантиметр но раньше никогда не чувствовала, насколько теплая вода плещется у ног. А воздух – волшебный, ластящийся, словно котенок, к разгоряченному телу. «Поймал!» Мужские руки аккуратно обхватили девчушку за талию, прижали к широкой груди крепко, но нежно. «И кто выиграл? Кто, я тебя спрашиваю?» «Ай, лео ну не щекоти!» – взвизгнула счастливая беглянка. «Ты, ты выиграл, признаю!» «Тогда целуй!» Лео повернул девушку лицом к себе, довольно улыбнулся, наклонился, накрыл ее губы своими. Поцелуй оказался сладким и легким. В мужских объятиях она забыла обо всем на свете. «Марина!» выдохнул ее герой, не хотя оторвавшись. «Марина, дочка, вставай! Уже восемь опоздаешь!» Хрустальный сон разбился в дребезги. Девушка несколько секунд моргала, пытаясь прийти в себя. Потом, зевая, пробормотала. «Проснулась, мам. Сейчас встану». Раздавать флайеры в местном ТРЦ, конечно, скучно. Но после того, как в соседнем доме закрылось небольшое кафе, никакой другой работы Марина отыскать не смогла. Из официантки в промоутер. Буквально за полторы недели. Но найти в августе в спальном районе работу поприличнее, тем более на короткое время, у девушки не получилось. Да сказать, осталось потерпеть четыре недели, и родной вуз вновь заставит забыть о любых подработках. А пока что, перекусив галетным печеньем с зеленым чаем и найдев легкий полупрозрачный сарафан, Марина поспешила на работу. Два квартала. 10 минут, если не бежать. ТРЦ «Орхидея» открывался в 10 Девушка всегда появлялась на рабочем месте в 9 «По тебе часы сверять можно», – улыбнулась уборщица. «Шестидесятилетняя Иванна». Марина вернула улыбку. «У нас владелец сменился», – сообщила женщина, надраивая полы. «Сегодня появится здесь. Будет имущество инспектировать». «Говорят, молодой да не женатый Последняя фраза прозвучала с явным намеком. Девушка легко рассмеялась. «Иванна, где я и где этот самый владелец? Он меня даже не заметит. Я ж не Золушка». «Да уж лучше б заметил». Хорошая ты девка, ладная. А он мужик богатый. Иванна, покачала головы Марина, присела на бортик уже работавшего фонтана, покачала ногами в воздухе. Это только в сказках «Золушки за принцев» выходит. А это, как ее, Маркл. Я смотрю, Иванна, ты снова Маринку замуж выдаешь. Усмехнулась подошедшая к фонтану Рагонина Виктория Максимовна. Элегантная, стройная женщина лет сорока владелица одного из бутиков. «Так хорошая ж девка! Надо и в руки хорошие отдать!» – последовал ответ уборщицы. Марина только хмыкнула. Подобные разговоры велись тут не первый день. Все участники наизусть знали свои реплики и особого значения болтовни не придавали. Рабочий день потихоньку шел к завершению. Будучи старательным промоутером, девушка раздала очередную приличную стопку листовок, рекламировавших новый ювелирный магазин, между делом перекусила захваченными из дома галетами, чаем угостила Иванна, и уже посматривала на часы, мечтая попасть поскорее домой, когда из очередного переулка торгово-развлекательного центра послышались громкие голоса, а затем появились незнакомые люди в деловых костюмах. Хотя почему незнакомые? Вон того в центре, с каштановыми волосами и карими глазами, Марина отлично знала, как этим темноволосого крепыша рядом с ним. Так вот ты какой новый владелец. в Сердце пойманной птицы забилось в груди. Девушка почувствовала сухость во рту. И как назло вокруг пустое место. А она стоит, как тот памятник на площади. И не спрятаться никуда, ведь заметят. Карие глаза оторвались от собеседника. Мужчина повернул голову. Зрачки расширились. Заметил. Узнал. Она еще этот сарафан утром надела. Он же не скрывал практически ничего. Будто голая сейчас. Щеки предательски заолели. На самом деле сарафан был вполне приличным. Но в тот момент Марине думалось иначе. Внимательный взгляд медленно прошелся по девичьей фигурке. Затем Лео отвернулся и с группой сопровождающих отправился к эскалатору. Никогда еще привычная работа не казалась промоутеру такой выматывающей. Добравшись до дома, девушка скинула с себя ненавистную одежду и закусила губу, чтобы не расплакаться. Собственная реакция на, казалось бы, уже чужого постороннего мужчину пугала. Хлопнула входная дверь. «Марина, ты дома?» – послышался голос матери с коридора. Анна Константиновна в эти дни отдыхала от официальной работы. Но даже будучи в отпуске, находила любую подработку, лишь бы деньги платили. А чем время занять не так уж важно. «Да, мам!» – откликнулась девушка. «Переодеваюсь». Отец в свое время сумел заработать на трехкомнатную квартиру, поэтому никто из членов семьи не испытывал проблем с личным пространством. На кухню девушка зашла в домашних шортах и топике. «Что опять случилось? Только не ври. Я же по лицу вижу, что тогда приключилось!» – помрачнела мать. Да все в порядке. Зарплату сегодня не дали, а так? О курортном романе Марина родственникам не рассказала, потому и сейчас промолчала. Незачем волновать родного человека. Сама разберется во всей ситуации. не маленькая уже. На оставленном в спальне телефоне горел зеленый огонек. Светка в WhatsApp сообщала. «Зайду в семь, поболтаем». Секретничать девушке не хотелось, но обижать подругу тоже не стоило. Часы показывали указанное время. Услышав трель дверного звонка, Марина тяжело вздохнула. «Дочь, к тебе Света!» «Привет!» Подруга ворвалась в нежно-розовую спальню ярким летним пятном. С размаха уселась в кресло у окна, с наслаждением потянулась. «Мы вчера в баре тусовались. Ну и фотки мои в инстеле стали. Так я тебе скажу, водитель Леона тебя запал. Все выспрашивал, кто ты, как живешь, ну и прочую лабуду». «Прикинь, как классно будет две свадьбы сыграть!» На улыбку сил уже не оставалось, поэтому Марина просто пожала плечами. «Не уверена, что мы подойдем друг другу». «Ой, да брось!» – отмахнулась Светка. «Ты слишком много думаешь. Чувствами нужно жить». «Нафига весь этот анализ? А Серж – классный мужик, тебе подойдет!» Марина представила себе, что и в каких выражениях сказал бы на это замечание Лео, и нервно хихикнула. «Я, кстати, видела его, жениха твоего, сегодня на работе», – перевела на разговор в более безопасное русло. «Лео?» – недоуменно вскинула идеальной формы брови подруга. «А, да, он же теперь владелец этого центра. Пойти, что ли, мне туда устроиться? И видеться чаще будем?» – мечтательно протянула девушка. «Отцу своему это предложи», – хмыкнула Марина. Родители Светки, довольно состоятельные люди, видели дочь исключительно топ-менеджером солидной фирмы. «А я скажу, что так быстрее нужный опыт получу», – отмахнулась подруга. Ее айфон завибрировал, присылая сообщение. Несколько секунд и Светка хмыкнула. «Тебя как, до 10.11 отпустят? Под мою ответственность».